Глава двадцатая В среду после прогулки с Гарри Барбара отправилась на третью встречу с Луисом. Стоял теплый солнечный осенний день, она шла по проспекту Костельяна, под ногами шуршали сухие листья, слабо пахло дымом, где-то жгли палую листву. В последнее время Барбара стала все больше гулять, на ходу ей лучше думалось, а сидение дома ее угнетало. Деньги из Англии пока так и не доставили, и она с отчаянием думала, придут ли они вообще. Если Луис предоставит истребованные доказательства, что Берни в лагере, ей придется где-то доставать наличные. Луис уже сидел в кафе, он курил сигарету хорошей марки, и Барбара подумала, а не пошла ли на табак часть денег, данных ему на поездку в Куэнку? Сколько стоят билеты туда, она не знала. Приходилось верить Луису на слово. Он встал и пожал Барбаре руку, вежливо, как обычно. Потом сходил и принес ей чашку кофе. В кафе было тихо, у бара сидел только одноногий старик-ветеран, у которого была зашита штанина брюк. Барбара закурила, намеренно глядя на пачку Луиса. — Вы ездили в Коэнку? — спросила она. Мужчина улыбнулся. — Ездил, сеньора. Я снова встречался с Августином в городе. Луис наклонился вперед. Ему удалось заглянуть в досье на Бернарда Пайпера, хотя это было непросто. Он рассказал мне много подробностей. «Слушаю», — кивнула Барбара. он родился вместе под названием Собачий остров, в Лондоне. В 36-м приехал сражаться за республику. Получил легкое ранение руки в боях в кассе де Кампа. Сердце Барбары учащенно забилось. Ни Луис, ни Маркби не могли узнать об этом ранении». Кроме как, заглянув в личное дело Берни. По выздоровлению его отправили на фронт, где в сражении при Хараме он был ранен и взят в плен. «Ранен — Ранен? — резко спросила Барбара. — Тяжело? — Нет, в мягкие ткани бедра. Луис улыбнулся. — Кажется, он неуязвим. — Не так уж неуязвим, Луис, если оказался в лагере. Августин описал его. Высокий, плечи широкие, волосы светлые. Вероятно, очень красивый мужчина, по словам брата, хотя, конечно, сейчас он зарос бородой и завшивил». Барбара поморщилась. «У него трудный характер, он прославился несгибаемым духом. Августин сказал ему, чтобы он был осторожен, мол, грядут лучшие времена, но пока больше ничего». Луис криво усмехнулся. «Он говорит, у вашего мужчины есть дуэнде, отвага, кураж. Считает ему, хватит решимости на побег». Многие в лагере утратили волю и силы. Сердце у Барбары бешено колотилось. Теперь она не сомневалась, что все это правда. Луис склонил голову набок «Вы удовлетворены, сеньора?» «Теперь верите, что я говорил правду?» «Да, да. Я вам верю». «Спасибо, Луис». Она набрала в грудь воздуха. «Мне пока не переслали деньги из Англии. Сейчас трудно вывести их из страны». Луис серьезно посмотрел на нее. «Очень важно все сделать, пока не установилась плохая погода. Там наверху зимы суровые и ранние. Подступают холода». «И дипломатическая ситуация может измениться, я понимаю. Сегодня же снова напишу в банк. Давайте встретимся здесь через неделю». К тому времени я достану деньги так или иначе, если получится раньше. Как мне с вами связаться? У меня нет телефона, сеньора. Могу я позвонить вам? Лучше не надо. Справившись с замешательством, сказала Барбара. Не хочу, чтобы муж узнал. Он и так за меня беспокоится. Значит, через неделю. Но нам в любом случае нужно кое-что подготовить. Скоро ноябрь. Да, я знаю». Барбара подумала, что не успеет отправить запрос в банк. «Может попросить взаймы у Гарри?» Она знала, что у него есть деньги, но он дипломат, она поставит его в опасное положение. Усилием воли Барбара вернулась к реальности. «А план действий не изменился?» — спросила она. «Августин поможет ему сбежать, а я заберу его в Куэнке?» «Да, вероятно, нам удастся передать ему обычную одежду, чтобы он не привлекал к себе внимания». Августин пытается это устроить. — Потом все будет зависеть от вас, сеньора. Вы должны забрать его и привести в посольство. — Это может оказаться не так просто. Я проходила мимо. У входа стоит охрана из испанцев. — Вам придется с этим разобраться, сеньора, — с улыбкой сказал Луис. Казалось, ему совсем не интересно это обсуждать. Как только Барбара заберет Берни, его дело сделано. «Я заплачу вам часть денег, когда мы все подготовим, а остальное — по завершении предприятия», — сказала Барбара. «В наших общих интересах, чтобы оно завершилось благополучно». «Вы об этом позаботитесь, я знаю», — произнес Луис, глядя на нее. Барбара снова подумала о Гарри. «Вот бы привезти Берни в Мадрид и спрятать где-нибудь». Она вздохнула. Луис с любопытством смотрел на нее. — спросила Барбара. — Простите, что спрашиваю, сеньора, но это дело не скажется на ваших отношениях с мужем. Если сеньор Пайпер окажется в посольстве, вся история наверняка всплывет. Нашему правительству выразят протест, как минимум. А ведь ваш супруг работает на правительство. Так вы сказали при нашей первой встрече. — Да, Луис, — тихо ответила Барбара. — Неприятные последствия возможны. «Я с ним разберусь». Он посмотрел на нее серьезным взглядом. «Вы храбрая женщина. Готовы поставить под угрозу свое будущее». Барбара пристально вгляделась в Луиса. Лицо напряженное и усталое. И он очень молод, совсем еще мальчик, которому приходится иметь дело с ужасными вещами, как и половине мужчин в мире в эти дни. «Луис, что вы с братом будете делать, когда все закончится?» И Августин уволится из армии. Он печально улыбнулся. «У меня есть мечта забрать нашу мать из Севильи и переселиться в какую-нибудь деревню рядом с Мадридом. Может быть, выращивать овощи. Мне всегда нравилось что-нибудь растить. А в большом городе овощи нужны. И наша семья снова будет вместе». Его лицо помрачнело. Для испанцев это очень важно. Война разделила многие семьи. Вы приехали из Англии, вам не понять, как это больно. Именно из-за этого я должен сделать все возможное, чтобы мы соединились. Вы понимаете, сеньора?» «Да. Надеюсь, вам это удастся. И я». Луис на мгновение склонил голову, закрыл глаза, потом с улыбкой посмотрел на нее. «До следующей недели, сеньора. Я достану деньги. Так или иначе». В тот вечер за обедом Сэнди сказал Барбари, что заказал столик на завтра в Рице, чтобы отпраздновать годовщину их знакомства. «Ого!» — удивленно произнесла она. «Что-нибудь не так?» — спросил Сэнди, все еще не простивший Барбари ее забывчивости. «Это самый дорогой отель в Мадриде. Я в курсе, Сэнди. Просто там всегда полно немцев и их итальянских прихвостней. Ты знаешь, я не люблю с ними встречаться». «Это шанс помахать своим флагом». — улыбнулся он. Барбара задумалась, не выбрал ли Сэнди это место намеренно, чтобы досадить ей. Она посмотрела на него. Вспомнила, с какой нежностью он к ней относился, когда они только познакомились. Куда все подевалось? Она поняла, ему не нравилось ее недовольство. Недовольство жизнью, которую он для нее выбрал. Оно накапливалось долго, но по-настоящему проявилось... Только после того обеда с Маркби. «Помнишь первое Рождество после нашего знакомства?» — спросил Сэнди с насмешливым огоньком в глазах. «Да, ты тогда уехал по делам и не мог вернуться к празднику. Верно». Он улыбнулся. «Только я мог. Мы оформили сделку до Рождества, я мог вернуться, но понимал, что если останусь вдали от тебя...» Ты поймешь, как сильно во мне нуждаешься. И оказался прав. Барбара уставилась на него. Она была потрясена и одновременно до ужаса разозлилась. «Значит, ты манипулировал мной», — тихо проговорила она. «Манипулировал моими чувствами». Сэнди посмотрел на нее через стол. Теперь он был серьезен. «Я знаю, чего хотят люди, Барбара. Я это чувствую». Это дар, очень полезный для делового человека. Я вижу то, что скрывается под поверхностью. Иногда это легко. Евреи, к примеру, просто хотят выжить. Отчаянно, да дрожи хотят. Людям, с которыми я работаю, обычно нужны деньги, хотя иногда и не только. Зная их потребности, я пытаюсь связать их обязательствами. «Ты хотела меня и нуждалась в безопасности» только не могла ясно осознать свои желания. Я просто помог им подняться на поверхность. Он склонил голову и поднял стакан. — А как насчет тебя, Сэнди? — Чего хочешь ты? — Успеха, денег, — улыбнулся он. — Хочу знать, что я могу всех переиграть, и люди сами отдадут мне желаемое. — Иногда ты становишься таким дерьмом, Сэнди, — сказала Барбара. — Ты в курсе? До сих пор она ни разу не говорила с ним «так», и он на мгновение опешил. Затем взял себя в руки. в «Последнее время ты не следишь за собой. На себя не похоже. Надеюсь, работа в сиротском доме поможет тебе собраться». Слова были для Барбары как удар, хотя она понимала, что Сэнди выбрал их специально, чтобы попасть в самое слабое место. С холодной ясностью в голове она сказала себе Не реагируй, пока нужно соблюдать приличие Барбара встала, аккуратно положила на стол салфетку и вышла из комнаты. Ноги у нее дрожали.